К нам в Тегу приехал Ии. Мы проговорили почти всю ночь. Кацумата и Мины вместе с новым отрядом прибыли две недели тому назад в Корею, участвовали в бою под Пхоханом и оба погибли. На этот раз действительно умерли. Итак, в Японии официально объявлено о создании полицейского резервного корпуса. Предполагалось, что части нашей армии будут по-настоящему пущены в дело только на втором этапе операции. Но в связи с осложнившейся ситуацией МАК решил бросить наши крупные отряды уже теперь. Дзинтан и Муссолини тоже приехали в Корею. Многих из отрядов Дабаси теперь направили сюда. Из состава резервного полицейского корпуса скоро будет послана в Корею целая дивизия. ИИ сообщил, «Общество изучения истории по заданию штаба МАКа разрабатывает сейчас проект большой десантной операции. В Токио прибыл самый крупный в Америке специалист по десантным операциям, адмирал Томас Спрейк. В свое время он разработал план операции «Хаски», высадки в Сицилии, затем планы высадки на Лейте и Окинаве. Значит, что-то готовится. Начальник штаба главнокомандующего Альмонд. Назначен командиром 10 корпуса и направляется в Корею. Сейчас на Кюсю сосредотачиваются крупные соединения американских войск и прибыло много судов из состава 7 -го флота. Готовится что-то очень серьезное. Нельзя же сидеть вот так на Пусанском выступе. Неприглядная поза. Весь мир сейчас смотрит на Трумана и Мака и ждет. Им надо либо распороть себе животы, либо предпринять самую решительную операцию.